«Он не выдержит. Он побежит навстречу. Да еще с ними разминется! воскликнула Хрисатемида. «Да нет, выдержу!» — с бессмысленной улыбкой сказал Вениций. Однако ноздри у него раздувались, он шумно дышал, и Петроний, глядя на него, пожимал плечами. — Нет в нем философа Нина Сестерций, — сказал Петроний. — И мне никогда не удастся сделать этого сына Марса человеком. Вениций даже не слышал его слов. — Они уже в Каринах. А они действительно уже повернули к Каринам. Рабы лампадарии шли впереди, другие подесеквы по обе стороны носилок, а Тацин следовал позади, наблюдая за процессией.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 Из-за раздвинутых занавесок Лигия видела эти темные группы фигур. От волнения ее билозноб. зноб. Надежда и тревога попеременно овладевали ее сердцем. — Это он. Это урсы-христиане. — Сейчас все произойдет, — шептала она дрожащими губами. — О, Христос, помоги! — О, Христос, спаси!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 Впереди поднялся крик, и все огни мигом погасли. Возле носилок началась толкотня, суматоха, драка. Атацин понял — это нападение, и его охватил страх. Все знали, что император частенько забавы ради бесчинствует с отрядом августянов и в Субуре, и в других концах города —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 И на голову обрушилось будто камень, что-то огромное, сокрушительное. Атацин рухнул на землю, как вол под ударом обуха у алтаря Юпитера. Большинство рабов лежало, другие спасались бегством, натыкаясь в непроглядной темноте на стены домов.